Глава 34. Когда Селден вошёл в свой кабинет, Ванда и Стеттен уже были там и сидели за большим столом. Как обычно, когда эти двое находились наедине, они молчали. Войдя, Селден удивлённо остановился. За столом вместе с Вандой и Стеттеном сидел какой-то незнакомый мужчина. Странно. Обычно из вежливости Ванда и Стеттин в компании с другими людьми разговаривали вслух, а тут все трое помалкивали. Сэлдон пригляделся к незнакомцу. Немного странной внешности, около 35 лет, близорукий прищур, значит, много работает. Если бы не его упрямый выступавший подбородок, Сэлдон счёл бы внешность незнакомца невыразительной. Однако в этом лице были доброта и сила, лицо надёжного человека, решил Селдон. "Дедушка", приветствовала Селдона Ванда и грациозно поднялась со стула. Сердце Селдона радостно забилось, когда он посмотрел на внучку. "Бедняжка, она так переменилась после всего пережитого. Раньше она чаще звала его полуласково-полушутливо дедом" Она теперь называла более привычным дедушка. Как она стала серьёзно. Раньше она все время улыбалась, а теперь только изредка. Но была по-прежнему красиво, и красота уступала только ее колоссальному уму. Ванда Пальвер, — поприветствовал Селден, поцеловав Ванду в щеку, а Пальвера потрепав по плечу. "Здравствуйте", поздоровался он с незнакомцем. "Я Гэри Селдон». Познакомиться с вами большая честь, профессор, сказал незнакомец. Меня зовут Бор Алурин, и подал Селдону руку. Гэри, Бор психолог, сказал Пальвер, и большой поклонник твоей работы. А что еще важнее, вмешалась Ванда, он один из нас. Один из вас. Сэлден внимательно посмотрел на Ванду и Стэтина. То есть, да, дедушка Вчера мы со Стетином бродили по сектору Эрину, именно так, как ты советовал, искали себе подобных. И вдруг бах, и все произошло. Мы тут же почувствовали тип мозга, который искали, и стали оглядываться по сторонам, пытаясь найти этого человека, принялся объяснять Пальвер. Мы были в торговой зоне неподалеку от космопорта, и вокруг было полным-полно покупателей, туристов и торговцев из внешних миров казалось, дело совершенно безнадежное, но тут Ванда просто взяла и остановилась, подав сигнал: "Идите сюда". И из толпы вышел Бор. Он подошел к нам, как ни в чем не бывало, и ответил: "Да". "Потрясающе", воскликнул Селден, довольно глядя на внучку. "И доктор, вы доктор Мистер Алурин? что вы обо всем этом думаете?" "Ну, я очень рад" Осторожно проговорил психолог. Знаете, я всю жизнь чувствовал, что не похож на других, но не догадывался, чем именно. Теперь открылось. И потом мне бы очень хотелось вам помочь, сказал Алурин и вдруг покраснел и уставился в пол. Простите за наглость, профессор, но я весьма счастлив, что Ванда и Стеттин сказали, что я мог бы участвовать в работе над проектом. Профессор, большей радости для меня не было бы. Да-да, все правильно, доктор Алурин. Я действительно считаю, что вы можете оказать нам неоценимую помощь, если присоединитесь к работе над проектом. Но вам придется отказаться от вашей теперешней работы преподаванием или частной практики, сумеете? Ну, конечно, профессор. Мне только нужно уговорить жену, смущенно проговорил Алурин, глядя на новых знакомых. Но это я сумею. Что ж, Решено, коротко кивнул Селден. Вы будете работать над психоисторическим проектом. Обещаю вам, доктор Алурин, вы о таком решении не пожалеете. Ванда Стеттин сказал Селден, когда Алурин ушел. — Новость поистине великолепная, настоящий прорыв. Как вы думаете, как скоро вам удастся разыскать других менталистов? Дедушка, на то, чтобы найти Бора, нам потребовался месяц. Мы не можем сказать точно, как часто у нас будут такие удачи. По правде говоря, все это топтание по трендеру здорово отвлекает нас от работы над главным радиантом, и вообще надоело. Теперь, когда рядом со мной Стэтин, обычная речь звучит так громко, просто оглушительно. Улыбка покинула лицо Селдена. Он этого боялся. Оттачивая свои ментальные способности, Ванда и Стэтин мало-помалу стали уходить от обычной жизни. Их манипуляции с менталикой сделали их еще более чужими для других. Ванда, Стэтин, думаю, пришла пора рассказать вам кое-что, чего вы до сих пор не знали. Эту идею высказал несколько лет назад Юга Амариль, и на ее основе я разработал план. До сих пор не представляю себе четко, что из этого выйдет, но сегодня все кусочки запутанной головоломки стали на свои места. Как вы знаете, Юга предложил основать две академии, каждая из которых была бы под спорьем, страховкой для другой. Идея была блестящая. Как жаль, что Юга не дожил до того дня, когда она будет осуществлена. Сэлден замолчал и глубоко печально вздохнул. Простите, я отвлекся. Шесть лет назад, когда я убедился, что Ванда обладает ментальными или телепатическими способностями, я решил, что академии действительно должно быть две. Но не просто две, а две совершенно разные академии. В одной должны собраться представители физических наук, И первые группы станут энциклопедисты, которые высадятся на Терминусе. Ядро второй академии составит истинные психоисторики, менталисты. Вы. Вот почему я так прошу вас как можно скорее разыскать подобных вам людей. И наконец, последнее. Вторая академия должна стать тайной Ее могущество будет сосредоточено в ее неизвестности, в ее телепатическом всевидении. Понимаете, несколько лет назад, когда я понял, что мне нужен телохранитель, я понял и другое. Вторая академия должна стать сильным, молчаливым, тайным телохранителем первой академии. Психоистория не застрахована от ошибок. Ее предсказания однако имеют высокую степень вероятности. У первой академии на первых порах будут многочисленные враги, так же как у меня сейчас. Ванда, ты из Тетин, пионеры второй академии, хранители академии на Терминусе. Но как же, дедушка, изумленно спросила Ванда. Нас всего двое, ну, пускай трое, если считать Бора. Для того, чтобы охранять целую академию, нам нужно сотни, тысячи. Внучка, ищите и найдите столько, сколько нужно. Вы это можете. Вы знаете как. Ведь только что, когда Стэтен рассказывал, как вы нашли Алурина, он сказал, что ты просто взяла и позвала. И Алурин пришел. Понимаете? До сих пор я просил вас бродить по трентору и искать таких людей, но это для вас трудновато, даже болезненно. Теперь я понимаю, что тебе и Стетину нужно уединение, ведь вы ядро второй академии. Из этого уединения вы и забросите сети в океан человечества. Дедушка, что ты говоришь? Прошептала Ванда, вскочила со стула и опустилась на колени рядом со стулом Селдена. "Ты хочешь, чтобы я уехала?" "Нет, Ванда, нет, я не хочу, чтобы ты уезжала, но это единственный выход. Тебе и Стеттину нужно где-то скрыться, уйти от грубой реальности Трентера. Когда ваши ментальные способности возрастут, вы сумеете привлечь к себе других" И молчаливая и тайная академия станет более многочисленной. Мы будем время от времени общаться, конечно, и у каждого из нас будет свой главный радиант. Ты же понимаешь, что это нужно, детка. Просто необходимо, понимаешь, да? Да, дедушка. Понимаю, сказала Ванда. А что гораздо важнее, я вижу какая-то блестящая идея. Можешь быть спокоен. Мы тебя не подведем». Знаю, милая», — устало проговорил Селдон. Но как он мог? Как он только мог взять и отослать куда-то дорогого ему человека? Ведь Ванда была последним, что связывало Селдона со счастливым прошлым, с Дорс, Юга и Рейчем. Кроме неё Селдона в галактике больше не было. Я буду очень скучать по тебе, Ванда, сказал Селден, и по его морщинистой щеке побежала слеза. Но, дедушка, куда же мы должны отправиться? Где будет вторая академия? спросила Ванда, встав рядом со Стеттином. Селден взглянул на внучку снизу вверх и усмехнулся. Это тебе должен был уже подсказать главный радиант. Ванда растерянно смотрела на Селдена пытаясь понять, о чём он говорит. Салдан взял внучку за руку. Загляни ко мне в сознание, детка. Всё там. Ванда широко раскрыла глаза. Вижу, прошептала она. Отрезок 33А2Д17. Конец звёзд.